Глава 8. Смерть в воде, смерть в огне. Из спины внизу показалась голова и плечи человека, пробивающегося в безопасное место. Он тянул кого-то за собой. Они глотнули воздуха и вцепились булыжники, пережидая вал, покрывающий их воды. Кану показалось, что он увидел на другом берегу каньона еще одну темную фигурку. «Неужели выжили только трое?» Вместе с Сунгом они спустились со стены и помогли выбраться Боготу и почти потерявшему сознание Ларсену. Дрожа, четверо расположились на выступе утеса в футе над потоком, который не проявлял никаких признаков отступления. Богот покачал головой, как бы разгоняя туман. «Кто-то вытащил пробку!» — между приступами кашля проговорил Ларсен. — Кого-нибудь видели вверху? — спросил Богат. — Только Цора. Он нас предупредил о наводнении. Если бы не это, нас бы захватило. — Нас тоже. Ларсон выжимал куртку. — Как остальные парни внизу по течению? — Сообщили им, — ответил Сунг. — Но получили ли они предупреждение вовремя? Слабый крик послышался над каньоном, и они увидели машущую руку. бог осторожно встал. гей! раздался его бычий рев. В ответ они услышали три крика. Но пересечь бурное течение и объединиться не было возможности. И вот они начали обратный путь к развилке по двум сторонам каньона. Кана и Сунг сберегли ружья, но их мешки пропали. Холодный ветер леденил мокрую одежду на дрожащих солдатах. Когда зашло солнце, они забились в узкую щель между двумя скалами, куда не проникал ветер, и так провели ночь. Однажды с вершины раздался печальный, низкий рев. Кана решил, что это охотничий рев Цоры. Присутствие этого, похожего на льва, существа говорило, что, несмотря на внешнюю пустынность, здесь есть жизнь. Цоры питаются не только мясом, но и фруктами, и зерном, возможно... Они совершают набеги на горные поселки Косов. Если солдаты спали этой ночью, то только от крайнего истощения. И когда Кана проснулся, руки и ноги у него так затекли, что ему пришлось щипать и бить их, чтобы возобновить кровообращение. Но с другой стороны каньона махали уцелевшие, и снова началось нелегкое продвижение по вершинам. Внизу текла река, журча по старым оползням. Пока Канас смотрел, часть утеса пошатнулась и обрушилась в поток. Получив это предупреждение, солдаты держались подальше от края. Все время приходилось делать обходы, огибать трещины и пики. Это было медленное и мучительное продвижение, и на камнях оставались капли крови от израненных ладоней. Даже невероятно прочная кожа сирианских рептилий, из которых была изготовлена солдатская обувка, поддалась и начала рваться. И все время с ними был страх, о котором никто не упоминал. Когда наутро Сун попытался связаться с Ордой, то не получил ответа. Каждый привал, пока остальные тяжело отдувались, он склонялся над проклятой машиной и с неустанной энергией нажимал на ключ, но ни разу не получил ответа. Кану казалось, что он знает, что произошло. Воображение рисовало ему яркую картину. Орда двигалась по руслу реки, а навстречу ей поток, набравший силу на пологом склоне. Отряд землян был пойман в ловушку и нашел тот же конец, что и лоры в долине костей. Когда они приближались к равнине, эта картина так ярко стояла перед глазами Кана, что он тащился последним, боясь увидеть следы. Катастрофы. Но тут его внимание привлек крик Сунга. Как раз под ними, между скалами, была зажата одна из телег, изломанная и почти потерявшая форму. Богат опасно свесился над краем, разглядывая обломки. Они смотрели на доказательства катастрофы, убившие в них всякую надежду. И тут, с другой стороны потока, донесся громкий крик. Богат распрямился, уверенность вернулась к нему. «Может, кто-нибудь спасся?» Два разведчика на другой стороне исчезли, но третий продолжал махать руками. «Остается проблема перехода», — заметил Ларсон. «Тут нельзя плыть. Но мы уже раз переплывали через реку», — сказал Сунг. «То, что сделали один раз, мы можем повторить». «Теперь они могли сделать все, что угодно». Сознание того, что кто-то в Орде мог выжить, послужило стимулом, который заставил их вскарабкаться на камни как раз над водой. Богут в рукояти ружья ощупывал дно. Тут же ружье вырвало течением и унесло дальше. На том берегу появилась группа людей, среди них был Хансу. Они были нагружены кольцами веревок и разделились на две части. Одна осталась прямо против разведчиков, Хансу с другой частью пошел вверх по течению, разворачивая по мере удаления веревку. Здесь ущелье, через которое вода проходила в более широкую часть, была глубже и уже, чем в любом другом месте от самого водопада. Люди Хансу смотали веревку в громоздкий сверток и бросили его в воду. Сумка бога с ружьями наготове лежали на скале. Сверток мелькнул в воде, и ружья окунулись, чтобы перехватить его. На какое-то мгновение показалось, что он пройдет мимо, но вот веревка поймана. И в крепких руках она поможет перебраться через реку. Преодоление этих нескольких футов потока потребовало кошмарных усилий. Кана ударяла о торчащей из воды камней с такой силой, что его голова закружилась от боли. Но тут чьи-то руки схватили его. Выплевывая воду, он лежал на полоске гравия, не в силах подняться на ноги. Остальная часть пути к другой долине была для него механическим исполнением приказов. Он шел туда, куда ему велели. И пришел в себя по-настоящему лишь лежа на спине с мешком под головой. А Мик и Рэй медленно снимали с него мокрую одежду и кутали одеялом. Мик спросил, «Что вы там сделали вверху? Взорвали дамбу?» «Попали в ловушку, я думал». Кана говорил, глотая горячую жидкость, протянутую ему реем. Поблизости горел костер, и чувство теплоты в дрожащем теле было необыкновенно роскошно. «Ну, у нас есть один из тех, кто готовил эту ловушку». Кана взглянул туда, куда показывал миг. У огня скорчилась фигура, не лора и не землянина. Около четырех футов ростом это существо почти полностью было покрыто... густой серо-белой шерстью. На пояснице у него был широкий пояс из шерсти цора, на шее надето ожерелье, с которого освешивались когти такого же животного. Еще более лишенный выражения, чем менее волосатый лоры, пленник, не мигая, смотрел в огонь и не обращал внимания на окружающих. «Кос? Мы так думаем. Его поймали в предыдущую ночь». Он зажигал сигнальный огонь в скалах, но пока ничего от него не получили, не отвечает ни на какие вопросы, ничего не берет, не ест. Даже Хансу от него ничего не добился. Когда мы останавливаемся, садится. Разговаривая, Мик открыл свой мешок и достал запасную одежду. Рей тоже добавил кое-что. Кана с благодарностью принял их дары. Его собственная одежда выпаривалась у костра. «Хорошо, что вы вовремя предупредили нас!» Миг поднял голову. Поток захватил пятерых. Телега наскочила на камень, и они ее освобождали. Потом мы потеряли троих, когда пересекали первую реку, и еще несколько, когда Ах, меховые лица напали на нас позже. «Лоры последовали за вами?» «Часть пути. Они перешли реку, когда мы достигли длинных костей». Я думаю, что они знали, чего следует ожидать. Во всяком случае, они закрыли нам проход. Разве что пришлось бы сражаться с целой нацией. Повстанцы все превратились в роялистов и готовы в любое мгновение атаковать проклятых захватчиков землян». В его словах звучала горечь. «Что там впереди?» — спросил Рей. «Карна коротко писал виденное». По мере его рассказа их лица мрачнели. Не успел он кончить, как появился Хансу. — Видели ли какие-нибудь следы косов у водопада? — До прихода воды. Хотел знать Хансу. — Нет, сэр, мы видели только Цора, и он предупредил нас. Я разложил товары на камнях. Чувствуя, что за нами наблюдают, Цор вышел посмотреть на них, и тогда... Но Хансу смотрел на пленного коса. Все, что нам надо, знать заключено в этом круглом черепе, если мы только добрались до этого. Но он не ест нашу пищу и не разговаривает, а мы не можем держать его, пока он не умрет с голоду. И тогда у них будет хорошая причина напасть на нас. Хансу обошел костер и встал рядом с пленником. Но волосатый пигмей не шевельнулся и ничем не показал, что заметил присутствие командира землян. Хансу опустился на колено, медленно повторяя слова на языке лоров. Кос даже не моргнул. Кана порылся в мешке с торговыми образцами, который так долго носил, сделал торопливый выбор и протянул маленький пакет сахара и усаженный камнями браслет. Хансу повертел сверкающий при свете костра браслет перед угрюмым пленником. Хос никогда, должно быть, ничего подобного не видел, но ни в этом случае, ни тогда, когда к нему поднесли сахар, он не сделал попытки получше рассмотреть подношения. Для него земляне и их дары как бы не существовали. Хансу сказал. — Он как каменная стена. Мы можем только отпустить, сэр, и надеяться на лучшее. Уроки в контактах предсказали Кане это Предположение. Да. Хансу встал и поднял коса. Используя свою превосходящую силу, он подтащил пигмея краю лагеря землян ярдов сто от ее границы. А потом отпустил и отошел от коса. Довольно долго кос оставался в таком положении, в каком его оставил Хансу. Он даже не повернул головы, чтобы проверить, следят ли за ним. Но вдруг неуловимым движением, сошеломившим солдата скоростью, исчез в дальней стороне каньона. Где-то стукнул камень, но земля ничего не видели. Орда провела на этом месте ночь, и, хотя велось внимательное наблюдение за скалами, сигнальных огней больше не было. Муж река была их самым сильным оружием? С надеждой предположил Миг. Увидев, что она не сработала, они укроются и позволят нам пройти. «Мы не знаем образа их мышления», — заметил Кана. «Для некоторых раз для нас, например, неудача — лишь повод для повторения попытки с новыми силами. А для других неудача означала бы, что боги, в которых они верят, или судьба, или любые другие силы против них, и они тут же забыли бы обо всем». Наше будущее может зависеть от освобожденного Наомикоса и от того, что он им расскажет. Нужно быть готовым ко всему. На следующее утро, вскоре после выступления, они увидели место, где был убит Бил. Тело его было разорвано и почти съедено за ночь невидимыми пожирателями падали. Но свирепая голова со скаленной пастью все еще служила грозным предупреждением. В обязанностях фланговых Разведчиков входило внимательно следить за возможным нападением хищных птиц. Около полудня они заметили бассейн. В него, по-видимому, вода просачивалась через скалы из соседнего ущелья. Очистив воду, они наполнили фляги и смыли пыль и грязь с лица рук. Песок, приносимый ветром, скрипел на зубах, когда они ели. От него воспалялись глаза, он забивался под одежду, причиняя беспокойство. Бдительные к опасности, ожидавшие их сверху, разведчики сумели предупредить и второе нападение. Косы, используя метод, хорошо служивший им в прошлом, сбрасывали со склона в булыжники. Но ни один из камней не задел растянувшуюся змеей орду. Сидевших в засаде косов заметили разведчики на флангах, и несколько волосатых тел осталось среди скал. Остальные горцы побежали. Впереди на столпообразной горе виднелась грубая крепость. Она так прикрывала путь, что земляне не решились приблизиться. На этот раз косы не пытались скрыть свое присутствие. С наступлением вечера в крепости вспыхнули огни. Они создали почти такой же огненный барьер, как лампы земных лагерей на равнине. Нападать снизу было невозможно — Подъем крепости был крут, а сверху лежали готовые к использованию камни. Свисток Хансуб созвал всех. «Надо взять форт», — спокойно сказал он. «И для этого есть лишь одна возможность — сверху». Он снял шлем и бросил в него черные и белые камушки. «Жеребий!» Кана вместе с остальными взял камушек и держал его в руке до команды, потом разжал руку. У него, как у Рея, был черный камень, у Мика – белый. Хансу внимательно осмотрел отряд, которому предстояло подниматься. Добровольцы сняли с себя все обмундирование, кроме поясов. Ружья они укрепили за плечами. У каждого был нож и по пять гранат. Для отхода от главных сил они использовали Глубокую тень на дне каньона и вернулись к тому месту, где, по сообщениям разведчиков, можно было начать подъем. И здесь, используя последние мгновения сумерек перед наступлением ночи, они его начали. Наверху лишь огни крепости давали немного света и указывали цель. Продвижение было медленным. Встреча с часовыми косами могла оказаться роковой. Но землян выручало обоняние. К счастью, ветер дул им навстречу, а маслянистый запах тел лоров различался землянами за несколько футов. А запах косов был несравненно сильнее. Горцев можно было буквально вынюхивать в засаде, а они сами об этом не подозревали. Зловоние наполнило нос Дрекана. Он подобрал ноги и, вытянувшись слегка, хлопнул Рэ по плечу. зная, что это молчаливое предупреждение будет передано по всей линии земля. Впереди чуть левее Коз. Кана повернул голову, отыскивая источник запаха. Пальцы Ре сжали его руку. Коса нужно обнаружить и устранить, совершенно бесшумно. Соседний выступ едва освещался огнями крепости. Запах сигналил Кану, что Коз должен быть здесь. К тому же с этой позиции удобно было следить и за утесом, и за ордой внизу. И тут Кана увидел то, что искал. Черную фигуру на фоне крепостных огней. Согнутую голову и плечи горца. Кана застыл, потом осторожно снял петлю, удерживающую ружье за спиной. С точностью и аккуратностью, выработанной многолетней тренировкой, он опустил петлю на волосатую шею. Рывок и... Кос безжизненно повис. Трясущимися руками Кан опустил тело на землю. Прием сработал. Точно так, как учили его инструкторы. Но одно дело попробовать на манекене и совсем другое на живом, дышащем существе. Он с отвращением снял петлю и оттер ладони, стараясь стереть ощущение жира с них. «Все в порядке?» — спросил его Рэй. «Да». Кана взял протянутое ружье. Больше часовых не было. И, наконец, земляне добрались до нужного им места над крепостью с запада от нее. Крепость напоминала по форме огромное гнездо. Косо захватив крепость использовали сооружение лоров. Пригоршня каменистых хижин окружала полуразрушенную сторожевую башню. Вокруг шла стена из неприкрепленных камней. Все вместе свидетельствовало о похожих инженерных знаниях. Снизу доносились резкие звуки боевых свистков землян. Сверху были видны фигуры косов на стенах. Они готовились встретить атаку снизу. Кана выдернул чеку и бросил гранату в ближайшую хижину. К желтому огню косов добавился огненный шар землян. И вся поверхность крепости превратилась в огненный ад. Ошеломленные косы, захваченные врасплох, бегали взад и вперед, Мгновение нерешительности и покупила их. Но конец пришел не от нападавших землян, а изнутри самой крепости. Среди огней ожила темная тень, взметнувшись в ночь. Она повисла над крепостью, и с нее обрушилась красная смерть. Косы, охваченные пламенем, с криком бежали навстречу смерти. Странное летающее существо поднялось выше и полетело над долиной, обрушив на орду бомбы. земляне старались попасть, из оружия в крылья поднялась стрельба. Под сосредоточенным огнем существо пыталось вырваться, но упало, оставляя за собой алую полосу разрушений не только в крепости Косов, но и в рядах Орды.